Глава двадцать восьмая. Полиночка, как же я соскучилась! Мама обнимает меня и прижимает к груди. Я тоже обнимаю её, и у меня на глазах выступают слёзы. Мамуль, я так соскучилась очень сильно. Мне не верится, что я дома, и как же мне это нравится. Сейчас я особо остро осознаю, как нестерпимо мне не хватало мамы и благодушной обстановки нашей небольшой, но уютной квартирки. Так хорошо и спокойно я не чувствовала себя очень давно, с тех пор, как уехала. «Полиночка, ну раздевайся, проходи. Мы-то ждали тебя только завтра, так что я не приготовила праздничный ужин, и пирог не испекла». «Мам, не надо никакого праздничного ужина, и тем более пирога». Я скидываю куртку, кроссовки, а улыбка не сходит с моего лица. Снова обнимаю маму и целую в щеку, а потом опять обнимаю. «А похудела-то как? Похудела! И бледная такая, Полиночка! Ты вообще хорошо себя чувствуешь?» всплескивает руками мама и продолжает суетиться вокруг меня. «Мам, все в порядке, не волнуйся!» «Устала с дороги?» «Да нет, не устала. Пока ехала, успела подремать. Лучше расскажи, как вы тут?» «У меня все как всегда. У Мишеньки тоже. Вот-вот должен прийти с работы. Но если ты голодная, не будем его дожидаться. Я тебе сейчас что-нибудь разогрею». «Нет, подождем, Мишку. Я пока разберу вещи. Приму душ». «Хорошо, дочка, как скажешь. А я все же попробую спеть испечь пирог. Хотя бы шарлотку. И не вздумай потом отказываться». «Не откажусь, не волнуйся. Я очень соскучилась по вкусной еде. И по такому вот тёплому участию, которое может дать только близкий человек, только мама. В родной обстановке мне становится настолько лучше, что я и правда чувствую голод». «Вот и отлично!» — говорит мама. «Она направляется на кухню, а я подхватываю сумку и прохожу с ней в свою комнату. Бросаю вещи у входа и иду мыть руки». Пока намыливаю ладони, решаю, что, пожалуй, стоит принять ванну. Ополаскиваю керамику, подставляю под струю воды полный колпачок пены для ванн и несколько секунд наблюдаю за тем, как на поверхности разрастается пышная белая шапка. Ванна постепенно наполняется, а я возвращаюсь в комнату, прохаживаюсь по ней, дотрагиваюсь до знакомых предметов, неторопливо разбираю сумку. Как все-таки мне не хватало привычных вещей и спокойной домашней атмосферы. «Сейчас мне хочется остаться дома на всё время и не уезжать обратно через какие-то несколько дней. Потому что дом — это дом. Потому что здесь незримая поддержка. Пусть я не рассказываю маме о своих делах, мне достаточно одного её присутствия». Ванна наполняется. Скидываю себе одежду и осторожно усаживаюсь в теплую душистую воду. Ухожу в нее на секунду с головой, но почти сразу выныриваю, откидываюсь на бортик, закрываю глаза и чувствую, как тепло начинает расслаблять тело, а все тревоги и волнения последних дней и даже недель отходят на второй план. Мама суетится на кухне и что-то напивает себе под нос. Через некоторое время звуки перемещаются в коридор, и я различаю мешкин голос. Значит, он вернулся с работы. Мама и Мишка что-то обсуждают, но я не слышу, что конкретно. Да это и неважно. Просто я дома, и этим всё сказано. Так я провожу не меньше часа. Периодически подливаю горячую воду, когда та начинает остывать, и стараюсь не думать ни о чём. Потом вылезаю из ванной, и заворачиваюсь в свой старенький домашний халат, который выудила из глубин шкафа и принесла сюда вместе с полотенцем. Иду в кухню. Мишка, привет, говорю громко и улыбаюсь. Полинка приехала. Мишка подходит ко мне, и мы с братом обнимаемся. Оглядываю его, и мне кажется, что Мишка стал выглядеть старше своих лет, как-то более стильно. «Не пойму, в чем дело, но ты выглядишь старше и круче. Это новая прическа. А вообще спасибо!» «Да, работа в автосалоне пошла мишеньки на пользу», — говорит мама. В лучшем автосалоне города. Тут же дополняет Мишка. Я уже один из кандидатов старшие менеджеры. Уже давно занял бы эту должность, если бы не школа. А так не могу работать полный день. Ну и вот. Ничего, говорит мама. Немного осталось доучиться. А вот аттестат получишь, тогда я работаю хоть целый день. Вон, поступай на заочный. Там каждый день ездить в институт не придется. Да, я, наверное, так и сделаю, кивает Мишка. Пока мы все это обсуждаем, мама выставляет на стол салат и тушеную рыбу с картошкой и овощами. Из духовки уже потягивает ароматом ванили и яблок. Мишка тут же накладывает себе приличную порцию и принимается за еду. Несмотря на худощавую фигуру, аппетит у него отменный, особенно по вечерам. «Ну, а ты, Полиночка?» — спрашивает мама. «Обещала, что поешь». «Конечно». Киваю, большое спасибо. Накладываю себе приличную горку картошки. Не такую большую, как у Мишки, но для меня весьма существенную. Подцепляю кусок рыбы, а потом принимаюсь за еду. «Очень вкусно, мам, просто объедение. У тебя так вкусно получается готовить, что пальчики оближешь». «Простая картошка объедения. Вот, Полида, я была уверена, что ты все это время катастрофически недоедала». Тут же отзывается мама и на любимого конька. «Небось, питалась через пень колоду. Ты заметил, Миш, как она похудела? Ага» кивает Мишка с набитым ртом. Я укоризненно смотрю на брата. То есть я хотел сказать, тут же поправляется он. Что она и была худая. В общем, какая была, такая осталась. Ну, не скажи, возражает мама. Я улыбаюсь и продолжаю жевать. Сейчас я готова слушать разговоры о чем угодно, даже о моем неправильном рационе питания. После двух месяцев жизни в общаге здесь просто рай, даже если мы весь вечер проговорим только о накулинарной темы «Кстати, пока тебя не было, Матвей к нам заезжал несколько раз». Вдруг говорит мама, и я замираю. «Да, и что?» Спрашиваю осторожно. «Что? Накормила его ужином. Что еще? Зря вы с ним расстались, дочка. Отличный же парень». «О чем разговаривали?» Продолжаю спрашивать я, делая вид, что не расслышала последнее замечание. «О чем?» — силится припомнить мама. «Да ни о чем. О кулинарии. Вот рассказывала ему, например, как нужно солить огурцы». — Серьезно? Матвею? Как солить огурцы? — А что? В тот день у нас был рассольник, и я открыла целую банку огурцов. Естественно, предложила гостю. Матвей похвалил, и я похвасталась, что солила сама. Тогда мальчик спросил, что за технология, но я ей рассказала, что здесь такого. — Ничего, — приходится согласиться мне. — Между прочим, я и на свой день рождения его пригласила. — Пригласила? — Да, так получилось. Тетя Люба как раз заглянула в гости и прямо с порога начала обсуждать эту тему. Но я и пригласила его, а то было бы как-то неудобно. После того, что мальчик сделал для твоего брата, он друг нашей семьи навсегда, независимо от того, какие у вас с ним отношения. И что он ответил? Сказал, что если получится, приедет, но не обещает. Я заверила его, что все понимаю, и пусть он поступает так, как ему удобнее. Я уверена, что он не приедет. Просто уверена. И все же... — Кстати, праздновать в этот раз решили не дома, а в ресторане. Миша меня уговорил. Как ни в чем не бывало, продолжает мама. — Да, — кивает Мишка. — Раз я начал неплохо зарабатывать, можем позволить себе раз в год, чтобы ты, мам не стояла у плиты весь день. Иначе какой праздник? — Ой, Мишенька, ну что ты, я же люблю готовить. Отмахивается мама, но я вижу, как она рада словам брата. Мы еще немного болтаем о разном, пьем чай с душистой шарлоткой, после чего я возвращаюсь в свою комнату. То ли от усталости, то ли от переедания, но глаза начинают слепаться, а голову покидают все мысли до единой. Точнее, кое-какие остались, например, на каком боку лучше устроиться. Но это совсем не те разрушающие мысли, что не давали мне покоя всю поездку. Добредаю до кровати и устраиваюсь на ней, подсунув под спину подушку. Засыпаю почти сразу и сплю крепким сном без сновидений. Утром я валяюсь в постели непозволительно долго, но ничего не могу поделать, заставить себя подняться никак не удается. Мне нравится, что нет никаких соседок, и вся комната только в моем распоряжении. Мне нравится просто лежать и наблюдать за ленивым и тягучим со потоком своих мыслей, кайфовать от того, что не нужно никуда бежать. Ни на занятия, ни на работу. Мне спокойно и хорошо, словно я вернулась в детство. Жаль, я не могу оставаться в этой нирване все время. Чем дальше, тем все чаще и чаще возвращаюсь мыслями к Матвею. Все же дом может стать спасением только на первое время, а потом все возвращается на круги своя. К обеду я уже не чувствую того покоя и расслабленности, что оглушили меня сразу после приезда. Теперь, без подкрепляющих слов Андрея, мне начинает казаться, что мне совершенно не стоит разговаривать с Матвеем, совершенно ни к чему. А его слова о том, чтобы я не надумала то, чего нет, имеют совершенно конкретный смысл, который можно трактовать только одним образом. Он приехал помочь, но не из-за меня, а по каким-то другим соображениям. И я не должна думать, что он сделал то, что сделал для меня. Он не хочет, чтобы я думала, что что-то значит для него, потому что это не так. Вот что он хотел сказать. Но, повинуясь порыву, я дала обещание Андрею, что поговорю с Матвеем. Что ж, подожду маминого дня рождения. Вдруг Матвей приедет, вот и попытаюсь поговорить. Если нет, тогда уже буду решать, что делать дальше. Невеселые мысли прерывает звонок телефона. Соня. «Да, Сонь, привет!» «Полинка!» – радостно кричит в трубку подруга. «Ты ведь сегодня вечером приезжаешь? Я могу встретить тебя на вокзале». «Сонь, я уже приехала. Извини, что не предупредила, так получилось, что на день раньше». «Уже? Круто! И где ты сейчас, дома?» «Да, где же еще?» «Увидимся. У нас как раз пара скоро заканчивается». «Конечно, с большим удовольствием». «Давай через час». «Хорошо». Несколько минут мы обсуждаем кафе, в которое пойдем, а потом я принимаюсь за сборы. Я очень рада, что встречаюсь с Соней, очень соскучилась по ней. Заодно попробую узнать новости. Я ведь даже не представляю, в городе ли Матвей. Может, он сразу куда-нибудь улетел. Куда он мог улететь? Нужно хотя бы дождаться, пока раны не заживут. А вдруг? изменил ли место жительства Мне кажется, я просто ищу причины, из-за которых разговор с ним может быть отложен. «Полин, привет! Ну, наконец-то!» Подруга кидается мне на шею, и минут пять мы обнимаемся. «Сонь, как же я соскучилась!» «А я? Не представляешь, как это ужасно, когда твоя лучшая подруга вдруг сматывается в другой город в прямо посреди учебного года и оставляет тебя одну!» «Сонь, извини, мне тоже тебя очень сильно не хватало!» «Да уж, небось, новых подруг там завела, а про меня и думать забыла!» «Нет, конечно, ты была и остаешься моей лучшей подругой!» «Как и ты моей!» Мы заходим в кафе и устраиваемся за одним из столиков. Начинаем просматривать меню. «Ну, раз я твоя лучшая подруга», — говорит Соня, — «ты должна мне все рассказать». Что все? Что у вас там происходит, конечно. Матвей звонит Никите, и тот срывается неизвестно куда, она ночь глядя. Потом оказывается, что в город, откуда ты только что приехала. Возвращается слегка помятым. Короче, видно, что участвовал в драке, но толком ничего не объясняет. Говорит, просто помогал в одном деле. В общем, Полин, я от тебя не отстану, пока ты мне не расскажешь, что это за дело. Сонь. Я морщусь. Что, Сонь? Только не говори, что ты не в курсе происходящего. В курсе. Вздыхаю. И я уклоняюсь от подробностей, как могу, но в конце концов рассказываю Соне о том, что произошло. Соня слушает, открыв рот, а когда рядом с нашим столиком оказывается официант, заказывает совершенно не то, что планировала. Вместо одного салата еще и чизкейк, а в дополнение к зеленому чаю стакан сладкой газировки. «При таких нервах один салат плохо зайдет, нужно что-то по калорине. И тебе советую, что-то ты сильно похудела», комментирует она изменения в первоначальных намерениях. «Никогда не думала, что это может оказаться недостатком». Отвечаю, но все же следую примеру подруги и заказываю себе десерт. «Значит, Полин, Матвей рисковал жизнью ради тебя», — говорит Соня, немного подумав. «Да, но зато потом...» Нехотя передаю подруге слова Матвея. «Что? Да забей на это! Нужно судить по поступкам, а не по словам!» «С каких пор ты стала такой умной?» «А с тех, как начала встречаться с Никитой?» «Говорит одно, делает другое!» «Да ладно!» Хорошо, сейчас, допустим, нет. Но помнишь, когда мы только начали встречаться? Так и было. Вот Андрея советует Забей. Андрей — это кто? Еще один друг Матвея, который тоже помогал. Вот. Правильно говорит. Послушай умного человека и помиритесь уже, наконец. Если Матвей два раза мотался к тебе, значит, что-то то для него значишь. Точнее, неправильно сказала. Не что-то, а очень многое. Он сейчас здесь, не знаешь? Никита ничего не говорил? Здесь. Вчера они приехали все вместе, Никита, Матвей и Стас. Наверняка дома сейчас, отлеживается. Съезди да выясни. Съезди да выясни. Ей легко говорить, а вот мне... Не знаю. Пока ехала сюда, думала так и сделать, а теперь что-то растеряла я всю решительность. У мамы завтра день рождения, и она пригласила Матвея. Не придет он. Сама подумай, нафига. Вы ведь сейчас не встречаетесь. Соня оказывается права. Мы все сидим в ресторане и празднуем мамин день рождения. Мама нарядная и очень довольная, во главе стола. Я с одной от нее стороны, а Мишка с другой. Остальные гости — это мамины подруги и коллеги по работе. Набралось не меньше сорока человек. Как и мама, все очень нарядные. Я тоже постаралась выглядеть хорошо. Нацепила новое красивое платье, которое заставило купить меня соня После кафе мы прошлись по магазинам. Сделала легкий макияж, а еще... «Сама не знаю зачем, но я надела те украшения, что подарил мне когда-то Матвей. После того, как он отказался забрать назад свои подарки, я убрала украшения и ни разу не доставала. А вот сейчас захотелось». Надела и цепочку с кулоном, и браслет. Стол ломится от закусок и бутылок с вином. Два официанта следят, чтобы у гостей не было недостатка ни в чем. Я очень рада, что Миша смог организовать для мамы такой праздник. Сама же подарила ей очень красивые и дорогие серьги ручной работы. Выбирала вместе с Соней. Сейчас эти серьги красуются на ней и делают маму еще моложе и привлекательнее. Мамины подруги одна за другой произносят тосты. Вначале за мамина здоровье, но чем дальше, тем больше их внимания переключается на нас с Мишкой. Начинаются тосты за нас и за то, чтобы мы получше устроились как в общественной, так и в личной жизни. Чуть ли не внуков побыстрее желают. «Еще немного, я сматываюсь», — комментирует Мишка, улучив момент, и я согласно киваю. «Официальная часть завершена, и теперь ничего не мешает нам покинуть веселое сборище, на котором только мы с братом и остались трезвыми». Матвей не пришел, но зато прислал огромный, шикарный и, судя по виду, очень дорогой букет цветов. Я отхожу в туалет, а когда возвращаюсь к столу, букет уже красуется в маминых руках. Тут же со всех сторон сыплются шутки о тайном мамином поклоннике, но она только отмахивается. Что вы такое говорите? Какой поклонник? Это от Полиночкиного знакомого. Все внимание переключается на меня, и вот теперь действительно нужно сматываться, причем срочно. Поднимаюсь с места, выдумываю срочное, неотложное дело и прощаюсь с той частью подруг, которая все еще сидит за столом. Потому что вторая часть, слава богу, успела отправиться на танцпол. Мишка присоединяется ко мне. «Да, можете идти. Увидимся дома!» Беззаботно говорит мама и тут же сама отправляется танцевать с одним из коллег по работе, полноватым мужчиной лет 50. Мы с Мишкой одеваемся в гардеробе и выходим на воздух. «Ух, наконец!» — говорит брат. А то эти мамины подруги с ума сведут своими вопросами и советами. Это точно. Ты куда сейчас, Полит, домой? Ну, вообще-то хотела немного пройтись. А ты? Думала заскочить к Ваське ненадолго, а потом домой спать. Завтра намечается два крупных клиента, я должен быть в форме. Хорошо, тогда увидимся дома. Да, давай. Мишка идет в сторону остановок, а я шагаю вдоль дороги. Несмотря на то, что уже темно, на часах нет и десяти. Народу на улице по случаю выходного дня довольно много, так что за свою безопасность я не переживаю. Неторопливо шагаю и все думаю о том, как же быть дальше. В конце концов, плюю на все, вызываю такси и называю водителя адрес Матвея. Прошу остановить машину и высадить меня, не доезжая нужной улице, потому что вдруг решаю, что перед разговором мне необходимо немного пройтись, просто для того, чтобы собраться с мыслями. Расплачиваюсь, вылезаю из такси и иду по тротуару неторопливым шагом. Через какое-то время замечаю, что ноги несут меня все быстрее и быстрее, я не могу это контролировать. Нужного мне двухэтажного дома я достигаю в рекордные сроки. Успела отвыкнуть от того, какими шикарными могут быть некоторые дома и квартиры с отдельными входами и индивидуальными паркингами. Останавливаюсь на секунду, чтобы перевести дух после быстрой ходьбы и только собираюсь сделать шаг по направлению ко входу, как прямо передо мной, взвизгнув тормозами, останавливается ярко-красная honda Из нее вылезают две ярко накрашенные девушки в дорогих, судя по виду, полушубках и достают сигареты. Непроизвольно делаю несколько шагов назад, к ряду красивых сосен, что растут вдоль тротуара. «Маш, слышь!» — произносит одна из девушек манерным голосом и затягивается. «Я что-то боюсь!» «Ой, да блин, Стась, чего бояться-то?» «Ну не знаю, вдруг его не окажется дома?» дома он «Бабка, которую я наняла, ясно сказала, приехал час назад и больше никуда не выходил». «Все равно страшно. А если прогонит?» «Нас?» «Да ты посмотри на себя в зеркало, и на меня тоже. Да за нами все парни в школе увивались. Забыла уже?» «А он как раз сейчас ни с кем не встречается». «Точно? Точнее, не бывает. Ленка сказала, она в его компании трется. Так что не дрейв, подруга, вперед и с песней. Когда, если не сейчас?» Начнем разговор с чего-нибудь отвлеченного, а потом слово за слово. Ладно, пошли уже. Девушки бросают сигареты и, зазывно виляя бедрами, идут прямо к квартире, в которой живет Матвей. У меня внутри все замирает. Вот они подходят прямо к его двери и звонят в звонок домофона. Я наблюдаю за ними и не могу отвести глаз. Проходят где-то с полминуты, и они звонят снова. А потом еще раз. Наконец, дверь распахивается. В дверном проеме я мельком вижу Матвея, а дальше его фигуру загораживает дверь, потому что я непроизвольно отстраняюсь. Хотя я понимаю, что со своего места он никак не может меня видеть. Но вдруг... Все трое начинают перебрасываться фразами, но я не могу разобрать, о чем конкретно идет разговор. Не могу расслышать, но только не проходят и минуты, как разгневанные девицы несутся к машине, на которой приехали. Лица их пылают, а взгляды метают молнии. «Нет, ты слышала?» — восклицает одна. хамон просто! Я даже не знаю, как назвать!» — восклицает вторая. Девицы загружаются в машину, и через несколько секунд «Хонда» скрывается из вида. «Я стою посреди улицы и не знаю, что мне делать дальше». Привычная тупая боль готова ворваться в мой мозг, чтобы мучить снова и снова, как делала это все последнее время. Я приехала к Матвею, пересилила себя, и снова вокруг него какие-то девушки. Но он ведь их послал, это было ясно по их поведению, значит, он чем-то сильно занят. Логично, что и меня пошлет подальше, со словами, что я одна из них, чтобы придать ускорение. А я, конечно же, буду одной из них, если начну обивать порог его дома». Разворачиваюсь и спешу по тротуару все дальше и дальше, удаляясь от дома Матвея. Поговорю с ним, но не сегодня. Мимо проезжает такси, я ловлю его, устраиваюсь в салоне и прошу водителя отвезти меня домой. «Пятьсот!» — произносит водитель, и я киваю. «Хорошо». Машина начинает движение, а я вдруг понимаю, что делаю совершенно не то, что должна и хотела. «Вот, возьмите». Сую ему половину денег, выбираюсь на воздух и чуть ли не бегом возвращаюсь обратно. Я обещала Андрею. А главное, самой себе, что поговорю с Матвеем, и я это сделаю. Неважно, пусть он даже не пустит на порог. Хватит уже откладывать. Добегаю до двери и поскорее, пока не передумала, жму кнопку домофона. Жду и выравниваю дыхание, выравниваю дыхание и жду. Тем девушкам он вначале тоже не открывал. Значит, нужно быть настойчивее. Снова давлю на кнопку и снова замираю. Ну, давай уже. Иначе вся моя решимость сдуется, словно воздушный шар. И я еще долго не смогу решиться. Ну же! А вдруг он думает, что это снова они? Черт, как неудобно. Пожалуй, ей не вовремя и будет лучше в другой раз. Дверь открывается внезапно, так что я вздрагиваю и еле заставляю себя устоять на месте. Матвей замирает и несколько секунд смотрит на меня пристальным взглядом. Полина. Произносит он, наконец, «Матвей, привет, я... нужен ну, ну!» Выдыхаю и... Нам нужно поговорить. Заканчиваю я быстро, а дальше не дышу. Нервы так натянуты, что вот-вот лопнут, и тогда я не знаю, что со мной будет. Матвей молчит, просто смотрит на меня внимательным, пробирающим до дрожи взглядом из-под ресниц и молчит. «Мне хочется исчезнуть, раствориться, провалиться на этом месте, не в силах сдержать рвущееся наружу отчаяние, я прикрываю глаза...» прогонят Сейчас прогонит точно так же, как тех девиц. Заходи. Вдруг, говорит Матвей, и отступает вглубь квартиры, тем самым предлагая войти. Не помня себя от волнения, делаю шаг, потом другой, и оказываюсь в холле. Дверь за моей спиной бесшумно захлопывается.